последний человек из атлантиды предисловие я пишу для себя на изучение атлантиды я потратил долгие годы я слишком жил со снею я бродил среди развалин атлантиды на дне океана Там передо мною проносились картины ее былого величия и ужасного конца. По многим документам, найденным на дне океана и на поверхности земли в различных странах, я познакомился с судьбой ее обитателей и даже отдельных лиц. И у меня явилась непреодолимая потребность записать все это. Я... не предполагаю печатать эту рукопись. Моя повесть об Атлантиде слишком научна для романа и слишком романтична для науки. Но я не могу не написать ее, потому что эти видения преследуют меня, как галлюцинации. Может быть, описав их, Я буду с большим спокойствием продолжать свои научные работы. Профессор Ларрисон Глава первая. Атлантида. Солнце склонилось к западу. Вечерний береговой ветер доносил до самого корабля ароматы цветущих апельсиновых деревьев, магнолий и душистых горных трав. Пассажиры вышли на верхнюю палубу пятиэтажного корабля и любовались величественной картиной. Перед ними дремали в лучах горячего солнца берега Великой Атлантиды. У самого берега возвышался знаменитый Посейдонский маяк. Одно из мировых чудес. Он имел форму конуса, усеченная вершина которого, казалось, упиралась в небесный свод. Маяк был сложен из громадных каменных кубов красного, черного и белого цветов, расположенных красивым узором. Вокруг маяка спиралью велась широкая дорога, по которой свободно проезжало рядом шесть колесниц. День и ночь по винтовой дороге тянулись повозки. Одни из них доставляли смолистые деревья на вершину маяка, другие увозили обратно пепел и угли. Наверху маяка была круглая площадка, на которой свободно мог разместиться целый городок. Здесь были огромные запасы дров, ямы для пепла и углей. Решётки для костров и целая система шлифованных вогнутых бронзовых зеркал. Смолистое дерево, смешанное с серой и нефтью, давало яркое пламя, которое не могла погасить даже буря. На случай ливня был установлен бронзовый навес. Бронзовые зеркала, как сильные конденсаторы, собирали свет и бросали лучи в океан на много десятков миль. Маяк стоял у гавани, окружённой садами, среди которых были разбросаны дома кубической формы из камней чёрного, красного и белого цветов. Дальше почва постепенно возвышалась, переходя в горную цепь. На склонах горы, как расплавленное золото, сверкали под солнцем своей бронзовой облицовкой здания Посейдониса, столицы мира и Атлантиды. Еще выше, как сторожевой дозор, выселся полукруг гигантских гор со снежными вершинами. А вдоль всей горной цепи протянулось одно из самых чудесных произведений искусства атлантов — создание великого воятеля Атлантиды — Адиширны Гуанча, бог солнца, изображенный в виде полулежащего на левом боку юноши. В правой руке, протянутой вдоль бедра, он держал рог, из которого низвергался громадный водопад. Опершись на локоть, он протянул раскрытую ладонь левой руки и с улыбкой рассматривал расположенные на ней храмы с великим храмом Посейдониса посредине, громадные пирамиды и обелиски. Вся фигура бога была высечена из горной цепи. Требовалось два с половиной дня пути, чтобы пройти от склоненного локтя статуи до конца ноги. Десятки тысяч рабов трудились над нею. Статуя эта с моря, с расстояния нескольких часов пути от берега, Производила необычайное, ни с чем не сравнимое впечатление. Громадные храмы и пирамиды на ладони статуи казались прекрасными маленькими игрушками. Снежные вершины окаемляли статую Бога Солнца, как белое облако, утопавшие в синеве тропического неба. Пассажиры с немым благоговением смотрели на эту величественную панораму. «Да, велик бог Атлантиды», — задумчиво сказал один из них. Он сидел на золотом троне под полосатым балдахином в шелковой пурпуровой одежде, вышитой яркими узорами. Красные рубины сверкали на его одежде, как угли, в лучах заходящего солнца. Черная длинная борода его на щеках была завита в мелкие кольца, а ниже заплеталась в жгуты. На голове конусообразная тиара была усыпана драгоценными камнями. Это был владыка древнего Ашура, один из царей подвластных Атлантиде. Он приехал с обычными дарами на годовой праздник солнца. Корабль входил в бухту. Матросы опускали громадные пурпуровые паруса, на которых разноцветными шелками были расшиты крылатые быки. и паруса падали вдоль мачт, построенных в форме «л», как насложенный дождевой зонтик. Один ряд за другим грибцы опускали тяжелые весла, обитые тонкими листами бронзы. Только в самом нижнем ярусе весла ударяли еще по воде под ритмические звуки флейты. Наконец... Был опущен и небольшой носовой треугольный парус. Он затрепетал на ветру, как крылья бабочки, и замер. Корабль входил в широкий канал, берега которого были скованы белым камнем. Канал проходил через три гавани, лежащие одна за другой. При приближении корабля к первой гавани послышались громкие звуки громадных бронзовых труб морской стражи. Шесть таможенных барок, плоских, с заостренными и приподнятыми носами и короткими мачтами в форме «Л», подплыли и остановились полукругом около прибывшего корабля. На барках стояли солдаты с длинными пиками, короткими мечами и в касках из полированной бронзы. Начальник морской стражи вошел на палубу корабля. Он протянул руку в знак почтения. Свободные атланты не падали на колени даже перед царями и просил продолжать путь. Весла... вновь мерно опустились в воду. Но вот канал неожиданно оборвался, и корабль вошел в большую гавань Посейдониса, освещенную заходящим солнцем. Ветер трепал флаги на верхушках целого леса мачт. Крик человеческих голосов, звуки песен, скрип воротов, лязг бронзовых цепей сливались в однообразный шум. Корабль проследовал дальше в большой канал длиною в девять километров. По берегам канала потянулись дома, храмы, склады. Богатейшие поля маиса и пшеницы, орошаемые сетью мелких каналов. Среди зелени садов были разбросаны низкие белые кубообразные дома из белого, красного и черного камней, сложенных простым, но красивым узором. Направо, в последних лучах заходящего солнца, возвышалось здание морской биржи с высокими обелисками и спещренными надписями. Перед нею шумела и волновалась толпа, разноплеменная, пестрая. «Скандинавцы!» даже здесь, не оставлявшие своих меховых одежд со скрытыми под ними коварными мечами. Азиаты в красных колпаках и длинных одеждах, расписанных золотом. Нубийцы — продавцы слоновой кости в конических тиарах, звенящие своими амулетами. Желтолицы — продавцы лошадей и барышники. Наконец корабль остановился в третьем, внутреннем морском бассейне, на поверхности которого скользили, как быстрые водяные жуки, небольшие лодки, филюги, гондолы. Путешественники сошли с корабля и расположились в черных гондолах, украшенных диском солнца. Гондолы быстро поплыли вдоль прямого канала, который пересекался тремя концентричными каналами. Внутри этих каналов, закованных в красную бронзу, возвышался священный холм города Посейдониса. Без сумерек пала на землю южная ночь, и издали от морской биржи Доносились заглушенные расстоянием звуки песен, шум толпы. На холме высились громадные бронзовые колонны фонари, с вершины которых падали яркие лучи света. На фоне неба чернели леса у края снежных горных вершин, защищавших Атлантиду от северных гиперборейских ветров. Между первым и вторым кольцевыми каналами были расположены громадные здания-казарм. В них помещались испытанные в своей верности воины – которых набирали главным образом среди белокурых, длинноволосых галлов и смуглых берберов. Гости сошли с гондол и стали пешком подниматься на священный холм. На его вершине уже ясно виднелись пирамиды, окружавшие храмы, с храмом Посейдона посреди Храмы окружал роскошное ежерелье дворцов, монастырей, часовен, висячих садов, астрономических башен и научных лабораторий жрецов. По обе стороны дороги росли драконовые деревья с их острыми листьями и корнями, сок которых похож на кровь. Среди пальм строились Фонтаны. Взошла луна, и свет ее ярко осветил город. Аромат цветов наполнял воздух. Время от времени от казарм доносились резкие звуки труп. Никто не встречался на пути, кроме стороживших воинов, стоявших неподвижно, как статуи. Закованные в блестящие латы, они блестели при свете луны, как бронзовые монолиты. Это были кавалеристы Нептуна, сыновья жрецов и царей. Только знатное происхождение доставляло им честь стоять на страже в этих запретных местах. На высоте холма Сильнее чувствовалось освежающее дыхание океана. Храм Посейдона был воздвигнут на усеченной пирамиде, покрытой бронзой. Он имел стадий в длину и весь был покрыт серебром, золотом и бронзой. Стадий — это древнегреческая мера длины, в разных местах не одинаковая. Этический стадий был равен 177,6 метра. Внутри храма статуи и колонны были украшены слоновой костью. Наверху храма возвышалась гигантская статуя Бога, стоящего на своей колеснице, запряженной крылатыми конями. Вокруг статуи высились ряды астрономических колонн бронзовых нереид и золотые статуи царей и цариц, происшедших от десяти сыновей Посейдона. Все эти архитектурные сооружения, облицованные сверкающей бронзой, производили впечатление несколько варварского, но поражающего великолепия. Недалеко от храма из скалы вытекало два источника, один с холодной, другой с горячей водой. Источники вливались в бассейны, над которыми были воздвигнуты бани, одна летняя и другая, крытая на время зимних дождей. Проводник Привел гостей к одному из дворцов, стоявших недалеко от храма Посейдона, в Лавровой роще. Цветущие глицинии обвивали колонны. Луна освещала бронзовую облицовку двери, на которой был изображен лик Бога Солнца в виде человеческой головы с разбросанными, пылающими волосами. На стук проводника дверь открылась. — Трижды великий царь Атлантиды предоставил этот дворец в ваше распоряжение, — сказал проводник царю Ашура, протягивая руку. Почетная стража атлантов потрясла копьями и ударила ими о щиты в знак салюта, и гости вошли. во дворец.